Глава восьмая. Омск. Через час за мной приехала Екатерина Николаевна. Как и обещал граф, кучер отвез нас домой в открытом экипаже. Вот тогда я смогла рассмотреть местность. Дом Константина Александровича находился на окраине города. И когда мы выехали на улицу, я с жадностью принялась всматриваться в дома и различные постройки. В основном это были деревянные одноэтажные здания, никакого асфальта, естественно, обычная грунтовая дорога, по которой тряслась наша бричка. Дожди не проливались несколько дней, из-под колес летела пыль. Иногда приходилось прикрывать платком нос, когда навстречу мчался какой-нибудь экипаж, и пыльный шлейф от него достигал нас. Скудные посадки деревьев и кустов не спасали широкие грязные улицы. Каменные строения появились только ближе к крепости, и я заметила колокольню Воскресенского собора и башенку лютеранской кирхи, которые находились за крепостной стеной. Сердце замирало от того, какой вид города предстал передо мной. Это надо же! Макет крепости, который я когда-то видела в Краеведческом музее, словно ожил, и я собственными глазами Смотрела на Омск того времени. Проезжая по ветхому деревянному мосту через узкую Омь, я почувствовала, что меня охватило волнение. В памяти всплыли картины из моего мира, где на этом же месте стоял новый широкий мост из железа и бетона, по которому ехать было в разы надежнее. Оказавшись на левом берегу, я с замиранием сердца разглядывала Ильинскую церковь, которой в моем мире уже не существовало. Ее разрушила советская власть. От красивого здания с белесыми стенами и зелеными куполами веяло умиротворением и благодатью. Екатерина Николаевна перекрестилась, когда бричка поравнялась с церковью. И я тоже быстро осенила себя крестом, склонив голову. Помнится, моя прабабушка всегда так делала, если рядом оказывался храм или церковь. Дом, в котором мне предстояло жить, находился почти на окраине казачьего форштата. Большое деревянное одноэтажное здание, почерневшее от времени, выглядело как последнее пристанище для городской бедноты. Внутри было не лучше, стены темные, пахнет сыростью и вареной картошкой. Наша квартира оказалась в самом конце коридора. Две небольшие комнаты, маленькая кухня с печкой и закуток, отгороженный ширмой, где стояли рукомойник и ведро с крышкой вместо туалета. Мылись поташевы в общественной бане раз в неделю. Желание испробовать на собственной шкуре услуги городской бани не возникло. В гостиной стояли два кресла и диван, требующие замены обивки. Большой круглый стол А также стеллаж с книгами. Небольшое окно выходило на север и пропускало мало света, поэтому в комнате с белыми стенами было сумрачно даже в солнечную погоду. Вот здесь мы и жили с Соней последние полгода, тяжело вздохнула Екатерина Николаевна, окинув взглядом комнату. Спасибо графу Зотову, что выплатил наш долг хозяину. Хоть какая-то передышка будет. «Надеюсь, в следующем месяце мы найдем средства оплатить аренду». «Не знаю, с чего вдруг он проявил благородство». «Я знаю», — нервно сцепила я пальцы. «Константин Александрович сделал мне предложение». «То есть вашей дочери». «Что?» — ахнула женщина, опустившись на диван. «Он позвал тебя замуж?» «Да». Я в подробностях рассказала о том, какие условия предложил граф и что требовалось от меня. Когда я озвучила обещание графа о возвращении поместья Поташевых, Екатерина Николаевна замерла, прикрыв рот ладошкой, и в ее глазах заблестели слезы. Послезавтра я должна дать ответ графу. Сердце сжалось от волнения. Я понимаю, что этот брак спасет нас обеих от нищеты и позора, но решила сначала спросить у вас, как вы отнесетесь к тому, что я выйду замуж вместо Софьи. Это очень ответственный шаг для меня, ведь я решаю судьбу вашей дочери». «София, ты думаешь, что сможешь вернуться в свое время? А если не получится?» Вздохнула женщина. «Скажу тебе точно. Моя дочь приняла бы предложение графа Зотова». Она очень любила наше поместье и скучала по нему. Когда она собиралась замуж за Андрея, то грезила о том, чтобы вернуться в Дивное. «Значит, вы не против того, чтобы я вышла замуж за Константина Александровича?» Облегченно вздохнула я. «Честно скажу, я рада, что граф оказался более благородным человеком, чем его брат». Из глаз матушки все же брызнули слезы. Имя моей дочери наконец-то перестанут поносить в обществе. Мы сможем оплатить все долги и вернуться домой. Я даже думать о таком не смела. У меня словно камень с души упал. «Екатерина Николаевна, мне понадобится ваша помощь», улыбнулась я, положив руку на прохладную ладонь женщины. В субботу мне предстоит идти с графом на званый ужин, к супругам де Граве. Я не сильна в дворянском этикете, в нашем мире нет таких строгих правил, и я боюсь попасть в неловкую ситуацию. У нас в запасе почти три дня, чтобы я успела подготовиться. «Ох, конечно же, помогу!» Глаза женщины засияли, называй только меня теперь «матушка» или «маменька». Так ко мне обращалась Софья, привыкай. Нам нужно сохранять тайну, не забывай об этом. Конечно, матушка, улыбнулась я, вы правы. Понимаю, вам тяжело, но, пожалуйста, расскажите еще о Софье и о ее окружении. Я должна быть готова ко всему. Вдруг мне встретится ее бывшая подруга или кто-то, хорошо знавший вашу дочь. Время до пятницы прошло насыщенно. Екатерина Николаевна много говорила о дочери, с удовольствием обучала меня светским манерам и этикету. Я нашла много общего между мной и Софьей. Она училась на медсестру и прошла курсы травниц. Я же окончила медицинский колледж и получила профессию акушерки. Хотела поступать в медицинскую академию и уже готовилась подать документы в июне. Но судьба забросила меня сюда. За эти три дня я на себе ощутила всю бедность Поташевых. Питание было скудным, каша и чай с сушками или сухарями. Запасы крупы соли были на исходе, а долг перед бокалейщиком только рос. Екатерина Николаевна стыдилась просить снова продукты под карандаш. Больше всего меня волновало то, что зимой в квартире будет холодно. По словам Екатерины Николаевны, они с дочерью экономили дрова и даже в морозы топили не жарко, чтобы хватило на всю зиму. Вдобавок, проблема заготовки дров остро стояла перед нами, так как денег на них в этом году совсем не найти. Все драгоценности, какие можно было продать, матушка давно сдала в ломбард. Теперь надежда была исключительно на брак с графом, как бы меркантильно это ни звучало. Перед сном я много думала о Константине Александровиче и уговаривала саму себя, что фиктивный брак – это вынужденная мера. Мне предстоит выжить в этом незнакомом мире и найти способ вернуться домой. Нет ничего страшного в том, чтобы выйти замуж за малознакомого мужчину. Константин не вызывает во мне никакого отторжения или неприязни. Он нравится мне, и я чувствую к нему уважение и благодарность за то, что он решил помочь Софье и ее маме. Да и Машенька со своими голубыми глазами, как у отца, запала мне в душу. Когда пришла пятница, я была как на иголках и не находила себе места. Екатерина Николаевна, Красиво уложила мне волосы. Я надела голубое платье, которое смотрелось уместно и прилично для подобного приема. Взяв в руки книгу со стихами, попыталась отвлечься, пока ожидала графа. Стук в дверь все же раздался неожиданно. Мы молча переглянулись с Екатериной Николаевной, и как хозяйка она открыла дверь гостю. Сердце замерло, когда он вошел в помещение. Граф был в том же офицерском кителе. Фуражку он сразу снял, а в руке держал шикарный букет розовых пионов.